Глава 26. Боевая магия. Таисия Татьяна и Антон резко обернулись. В гостиную вошла Тамара Петровна Аболдина. Выглядела она очень непривычно: длинный черный плащ до земли, на голове широкий капюшон, а ее лицо перед Татьяной словно стояла совершенно другая женщина. Это была Аболдина. И в то же время она немного моложе, с более тонкими чертами лица, но все такая же устрашающая. Татьяна судорожно вздохнула. Таисия, похоже, тоже лишилась дара речи. Но самое худшее еще не произошло. Вслед за обалденной в комнату вступила сладкий яд. Татьяна тут же узнала ее. Именно в таком виде девицу показывали по телевизору. ядовито желтые волосы, стянутые в хвостике, огромные розовые очки. Преступница оделась в короткий плащик до бедер. На ногах красовались черные чулки в крупную сетку и высокие черные сапоги на тонких шпильках. Ярко-красные губы убийцы растянулись в довольные улыбки. — Тауматургия воскликнула сладкий яд. Как мило, Редкое, но такое полезное умение. Оболдина не сводила с Татьяны злобного взгляда. Ну здравствуй. Неудавшаяся жертва нападения волков процедила сквозь зубы Аболдина. Ты же не думала, что сможешь вечно от меня скрываться? Таисия поднялась с пола и выступила вперед. Кто вы такие? жестко произнесла она. И как попали в этот дом? Думаю, тебе хорошо известно, кто мы, ответила Обльдина. А взломать вашу хлипкую дверь не составило особого труда. Так вы заодно, насмешливо спросила Таисия. «Черная ведьма и убийца-метаморф, сладкая парочка. Вообще-то настрое, подала голос сладкий яд. заткнись, рявкнула на нее Обльдина. Не открываем все карты. Девица обиженно надула губки. Тамара Петровна хмуро взглянула на Таисию. "Лучше иди с дороги, гадалка", презрительно бросила она. "Это не твоя проблема. Отдай нам девчонку, и мы уйдем, не причинив тебе вреда". Татьяна вскочила на ноги, Антон тоже поднялся и бесстрашно заслонил ее собой. Увидев это, оболдина лишь презрительно фыркнула. "Ошибаешься, ведьма", твердо сказала ей Таисия. С некоторых пор это и моя проблема тоже. Неужели ты решила, что я так просто отдам тебе того, кто обратился ко мне за помощью? Как вы нашли меня? выдохнула Татьяна. А мы и не теряли тебя из виду, хихикнула сладкий яд. Я пристально следила за тобой все это время, снисходительно сказала Тамара Петровна. Знаю, как ты протирала штаны в Амариллесе и болталась со своей подружкой по всему Санкт-Петербургу. Просто до поры до времени я решила оставить тебя в покое. Но теперь ситуация немного изменилась. Твой папаша мертв, а ты нужна мне, чтобы закончить один эксперимент. Татьяна похолодела. За ней следили весь прошедший год. А почему она этого не замечала? Может, и Артур Багадиров с ними заодно. Однако именно он говорил, что в Марилесе творятся странные вещи, пытался ее предупредить и присутствие сладкого яда. Что общего у убийцы Наташкиного отца с Тамарой Аболдиной? И тут Татьяна вспомнила, как Аболдин говорила с кем-то по телефону. Она называла собеседницу своей ученицей. Не с этой ли ядовитой красоткой она вела свои беседы? И почему же я должна помогать вам с вызовом, спросила Татьяна, особенно после всего, что вы сделали? Наша скромница решила показать зубки Визгливо расхохоталась сладкий яд. Татьяна поморщилась от ее неприятного смеха. Было в этой девице что-то до боли знакомое, но она пока не могла понять, что именно. "Почему?" нахмурилась Оболдина. — "Да потому что у тебя просто нет другого выбора". Она сделала шаг вперед. Татьяна вместе с Антоном одновременно отпрянули. Таисия преградила ведьме дорогу. Убирайтесь прочь из этого дома мерзавки, холодно произнесла она. Ваше руководство не одобрит подобные выходки. В данный момент я действую по собственной инициативе, Черный Ковен не имеет к этому отношения. Пошли вон, спокойно сказала Таисия. А то что, вскинула брови сладкий яд. Заколдуешь нас, белая ведьма? Они соболдины расхохотались. «Прочь с дороги, сказала Тамара Петровна. Я заберу девчонку с собой, и ты не сможешь нам помешать. Я постараюсь. Ты не представляешь, на что мы способны. Таисия насмешливо вздернула бровь. Так может, продемонстрируешь? Я отхватай девчонку, рявкнула Тамара Петровна. Полы ее черного плаща распахнулись. Оболдина резко вскинула руку. В сторону Таисии вдруг выстрелила большая серебряная клешня на длинной тонкой цепи, покрытая изящной резьбой. Ведьма попыталась поймать ею Таисию за шею. Таисия отшатнулась, одновременно отпихнув в сторону Татьяну с Антоном. Клешня громко щелкнула в воздухе там, где секунду назад находилась голова Таисии, затем вернулась к своей владелице. "Параворна", скривилась Оболдина. Сладкий яд метнулась к Татьяне. Ее рука впилась в горло девушки, лицо злодейки оказалось в сантиметре от лица Татьяны. «Пойдешь по-хорошему, прошипела Сладкий яд, избежишь массы неприятностей". Внезапно Антон схватил убийцу за запястье и резко сжал. Сладкий яд охнула от боли и отпустила Татьяну. Девушка тут же с силой оттолкнула ее от себя. "Оставь меня в покое", крикнула она. Рыцарь-защитник ослабилась сладкий яд. А тут интереснее, чем я предполагала. Она потянулась к своему бедру, чуть выше колена, и ее ногу плотно охватывал широкий кожаный браслет, утыканный длинными блестящими иглами. Сладкий яд выхватила одну иглу и затем резко метнула ее в Антона. Антон сделал едва заметное движение рукой, и игла, изменив траекторию, вонзилась в потолок. Сладкий яд Ошарашенно на него уставилась. Тем временем Оболдина вновь раскрутила клешню на цепи над головой и сделала другой выпад. Таисия едва успела отскочить, и клешня с грохотом разнесла изящный кофейный столик. Женщина испуганно вскрикнула. В следующее мгновение раскрытая клешня метнулась к шее Татьяны. Таня! крикнула Таисия. Татьяна не оборачиваясь резко присела. Захват защелкнулся над ее головой. Оболдин громко выругалась и рванула цепь на себя. Сладкий яд выхватила из браслета сразу две иглы, смочила их слюной и метнула в Антона и Татьяну. Парень резко дернулся, иглы разлетелись в стороны и воткнулись в стены гостиной. «Черт!» — разъярилась сладкий яд. "Бегите", крикнула Таисия. Татьяна и Антон бросились к лестнице. Обалдено раскручивая цепь, повернулась к ним. Они на миг испуганно замерли у большого окна. Клешня с лязгом устремилась в их сторону. Сладкий яд вытянула еще две метательных иглы. Антон выставил руку вперед. Клешня дернулась, изменила траекторию полета и с щелчком захлопнулась на шее отравительницы. Сладкий яд сдала истошный виск. В то же время Таисия воздела руки к потолку и закрыла глаза. В следующее мгновение произошли две вещи, которые Татьяна запомнила на всю оставшуюся жизнь. Воздух в комнате вдруг уплотнился до такой степени, что стало трудно дышать. Пламя свечей, стоявших на полу, резко взвелось почти до люстры и слилось воедино. Вот потолком образовался большой огненный шар. Таисия указала на Оболдину. Пылающий шар с безумной скоростью устремился к ведьме и буквально сшиб ее с ног. А Оболдину и сладкий яд с ужасным грохотом вынесло в окно. Витражные стекла разлетелись вдребезги. Ведьма и ее помощница с дикими воплями грузно рухнули на двор. Что это? потрясенно выдохнул Антон. Боевая магия, коротко ответила Таисия. Не думала, что так удачно выйдет. Они одновременно бросились к окну и выглянули наружу. Обалденные сладкие яд катались по земле, пытаясь сбить с себя языки пламени. Я убил вас! визжала отравительница. Уничтожу всех троих! Уходим, скомандовала Таисия. Берите свои сумки и бегом к моей машине. Татьяна и Антон схватили свои вещи и понеслись к выходу. Таисия задула оставшиеся свечи и побежала вслед за ними. Ее белая «Тойота» стояла на улице перед домом. Татьяна и Антон подскочили к машине. Таисия уже доставала из кармана ключи. В этот момент из-за угла появился «Витек». Один из мальчишек, с которыми год назад дружила Татьяна, увидев девушку, он вытаращил глаза, затем дико заорал и бросился на утек. Ну вот, расстроилась Татьяна. Теперь еще и он знает, что я жива. У нас сейчас другие проблемы. Таисия быстро отперла машину и села на место водителя. За домом стоит чужой автомобиль. Обалденные сладкие яд уже бежали к большому черному внедорожнику, который почти сливался с темнотой, но при появлении ведьм фары машины вспыхнули ослепительным белым светом. Кто-то тихо поджидал их все это время. Она сказала, что их трое, вспомнила Татьяна. Быстрее, крикнула Таисия. Нужно убираться отсюда по-добру, по-здорову!» Антон плюхнулся на переднее сиденье. Татьяна почти упала на заднее. Таисия завела двигатель, и машина резко сорвалась с места. Они помчались по узким улочкам деревни. Дорожная пыль клубами летела из-под колес. Встречные деревенские жители удивленно оборачивались вслед. Внедорожник понесся за ними. Злодеи не собирались выпускать их из своих Oh